Эпилог. Полгода спустя. Из церкви мы выходим щурясь после полумрака. Стоит один из тех великолепных осенних дней, когда солнечный свет маслянисто мягок, а деревья рдеют яркими факелами на фоне безоблачно-голубого неба. Шелковистую траву усеивают с корлупки конских каштанов, под ногами шуршат пожухлые листья. Последнее тепло, словно прощальный подарок природы, ласково греет кожу. Уже конец октября. Подкравшаяся зима теперь будет только понемногу отбирать у нас драгоценный свет дня. Несмотря на погоду, я захватила с собой тёплый кардиган. Я теперь еле двигаюсь, и мне часто бывает холодно. Я тяжело опираюсь на палку, и та утопает в сырой почве. Стараясь ступать как можно осторожнее, я не обращаю внимания на боль прострелившую бедро, когда приходится обойти декоративную вазу с охапкой ярко-розовых гвоздик. Может быть, передохнём? спрашивает Самира, озабоченно глядя на меня. Я качаю головой, останавливаться только хуже. Тонкая рука, просунутая под мой локоть, заставляет меня благодарно улыбнуться сверху вниз. Как я ни усохла после всего произошедшего, а всё равно остаюсь куда выше. Мы в каком-то смысле сдружились. Я невольно зауважала Самиру за то, что она смогла не только распознать истинное лицо Джеймса, но и выдержать напор босса, настаивавшего на аресте очевидного подозреваемого. Она говорит, что просто делала свою работу. Однако я знаю, какая нужна сила воли, чтобы поступить правильно, вопреки мнению окружающих. Если бы не продолжавшееся окольными путями расследование, я бы сейчас сидела в тюрьме, а Джеймс остался бы на свободе и убивал снова. То, что было бы именно так, становится всё яснее. Хотя множество улик погибли в огне, Самира говорит, что сейчас идёт кропотливая работа по воссозданию общей картины. Устанавливаются обстоятельства пожара в летнем лагере на побережье Уэллса, где Джеймс побывал подростком, и подозрительной смерти его бывшего школьного друга. Он наслаждался этим. Со временем он действовал бы всё более дерзко. Я не хочу больше ничего знать. Все силы мне нужны, чтобы справиться с настоящим и начать строить своё будущее. Сколько лет потеряно, нужно наверстывать. Пока мои дни и ночи наполнены болью. У меня перелом таза и нескольких рёбер, проткнута лёгкое, левую ногу вообще собирали по кусочкам. И я принимаю кучу обезболивающих, впереди годы операций и физиотерапии, чтобы восстановиться. Однако мне повезло, что я вообще жива, благодаря Джеймсу. Его тело приняло основной удар на себя. По словам врачей, он умер мгновенно. Как говорит Самира, к краху его привело собственное высокомерие. Слишком хорошее алиби, сказала она однажды, когда мы общались за чашкой жидкого больничного чая. К немалому раздражению у своего босса она решила перепроверить, кто где был после подтверждения криминалистами моей версии, что пока я валялась без сознания, тело Жуанны отвязали от стула и уложили рядом. Согласно списку пассажиров, Фуллер действительно летел в самолёте. Саймон попал на камеру наблюдения у какой-то заправки на кольцевой вокруг Лондона. У Алана алиби не оказалось. Он был дома. Передвижения Джеймса записывались в приложении на смартфоне. Всё выглядело совершенно неопровержимым. Он буквально потребовал, чтобы я посмотрела его статистику, с такой дерзкой самоуверенностью. Его прямо распирало от желания показать, как умно всё придумано. И я почувствовала какую-то фальшь. Работая в собственное свободное время, Самира Нур загрузила все точки маршрута Джеймса в Сноудонии. соотнесла с данными по другим участникам соревнований и разыскала тех, кто по их собственной статистике должен был встретить его на разных этапах. И выяснила, что есть большой промежуток времени, когда его никто не видел, именно в период убийства Остальные относили это на счёт феноменальной подготовки Джеймса и досконального знания местности, позволивших ему уйти на мили вперёд, пока остальные разбивали лагерь на ночь. А потом одна девушка из Испании, улетевшая в Мадрид сразу после соревнований, сказала Нур, что по ошибке захватила вещи Джеймса именно на том этапе маршрута. Я взяла их на пункте 19. У нас были одинаковые сумки, и мы их, наверное, перепутали. Но он нисколько не рассердился. Я поверить не могла, что пока он был на соревнованиях, погибла его мама. Вот так легко оказалось заставить другого человека нести твой телефон и отмечаться на маршруте, пока ты, отъехав за 60 миль, совершаешь идеальное убийство. Обнаружив трещину в алиби, Самиров вскоре выяснила, что и образ безупречного сына был только видимостью. Рассказы учителей внушали беспокойство. Одиночка, без товарищей, с тягой к насилию. Частые смены места работы, и ото всюду его увольняли из-за дурного поведения, а по меньшей мере в одном случае из-за нападения на коллегу. Самира разыскала одного из бывших бойфрендов Джоанны, Пола из Бирмингема, который утверждал, что Джеймс изуродовал его машину. Не на шутку обеспокоенный Пол бросил Джоанну под предлогом возвращения к бывшей жене. Одна из соседок обвинила Джеймса в убийстве своей кошки. Наконец, в полицию пришел Саймон Кармайкл. И заявил, что тот дважды покушался на него самого. Он же поднял тревогу, увидев нас с Джеймсом вместе в такси и поняв, что мне может грозить опасность. За эти месяцы я пару раз встречалась с Саймоном. Он возобновил контакты с Джоанной, когда узнал, что Джеймс покинул наш дом. Они вместе работали над досье на Алекса Фулера. И все улики хранились в ноутбуке Саймона. Он сразу же пришёл с ними в полицию, уверенный, что убийца Алекс. А когда выяснилось, что тот как раз был за границей, с ужасом понял это Джеймс. Саймон давно знал, что мальчишка опасен. В тот первый приезд он в отместку за унижение на площадке для крикета поцарапал Бентли. Потом вдруг погибли все рыбки в пруду. Потом собака. У них с Джоанной возникали постоянные споры из-за особенностей характера в кавычках Джеймса. Но она тогда не смогла признать, насколько всё серьёзно, несмотря на собственные страхи и подозрения. Однако положение всё ухудшалось, и в конце концов Саймон стала поосаться за свою жизнь. Он обнаружил, что кто-то испортил ему тормоза, а однажды, вернувшись домой, застал пожар на кухне. В итоге он просто уехал, надеясь, что без него Джеймс успокоится. Я так любил Джоанну, оставил ей записку, где всё объяснял. Видимо, парень её перехватил. Он был очень умён и мог бы многого достичь, если бы Со своими подозрениями Саймон отправился в полицию. К его облегчению Нур копала в том же направлении. Тревожась обо мне, он начал приглядывать за нашим домом. Один раз мы столкнулись, но вы меня не узнали, а потом, увидев вас вместе в такси, я сразу всё понял. Саймон тут же позвонил Нур, и полиция принялась нас разыскивать, отслеживая местоположение мобильного телефона. Я, конечно, охаю и ахаю в нужных местах рассказа, однако меня не оставляет чувство горечи. Если бы Саймон более активно озвучивал свою озабоченность по поводу Джеймса или не удрал бы тогда, то, возможно, Джуанна осталась бы жива. Доктор Лукас, настоящая, говорит, что я должна простить Саймона. Ковсему прочему он принёс сестре много радости и счастья в последние месяцы, когда их роман возобновился. Они держали свою связь в секрете из соображений безопасности. Не цепляйтесь за все эти, если бы в кавычках, посоветовала мне психиатр, навещая в больнице. Я рада была вновь увидеть доктора Лукас после стольких лет. Она принесла мне букетик душистого горошка, туалетные принадлежности и бутылочку черносливового сока. Как она сказала, больничная еда не лучшим образом действует на работу кишечника. И я разрыдалась. Это практичная заботливость, так напомнила мне сестру. Когда я успокоилась, доктор Лукас обработала и накрасила мне ногти. трогательный интимный жест, который позволил мне прийти в себя. Мы ещё долго разговаривали о Джоанне. Вы не помните, насколько тяжело с вами приходилось поначалу, мягко заметила доктор Лукас. Вы были постоянно взвинчены, Какое-то время у вас наблюдалась антероградная амнезия, то есть неспособность создавать новые воспоминания, а затем полностью блокировалась травмирующая память о нескольких годах перед аварией. Каждый день вы просыпались без малейшего представления о существовании Джеймса. Каждый день вы отрицали, что у вас вообще когда-либо был сын. Вы понятия не имели, о чём идёт речь, и, разумеется, злились. Вы так долго были в больнице, что и он забыл вас. Чужая женщина, которую надо звать мамой. При этом она говорит, что не знает его. Несложно понять. Однажды Джоанна решила положить конец мучениям и сказала Джеймсу, что она его мама. В конце концов, все вокруг вдеях вместе именно так и считали. Со временем оба к этому привыкли. У вас же, хотя и восстановилась кратковременная память, прочие воспоминания остались похоронены глубоко внутри, и Джоанна изо всех сил старалась не пробудить их, не дать вам причину сомнеться. Возможно, это было неправильно, но она действовала не на зло вам, а лишь пыталась как можно лучше выйти из сложившегося кошмарного положения. Теперь мне понятно, почему Джуанна так поступила и почему нам пришлось оттуда уехать. Когда идёшь на большой обман, надо постоянно повышать ставки и подстраивать мир вокруг под свою ложь. Поэтому новый город, новая работа, Новые лица. И никакой доктора Лукас. Вот что мне сложнее всего принять? Предательство с нанятой вместо нее Занте Хюорт кажется слишком жестоким, слишком просчитанным. Могу только предположить, что это был шаг отчаяния, говорит доктор Лукас. По-другому справиться с вами не получалось, а для вас разговор с хорошо знакомым человеком стал утешением. Я всё ещё внутренне сжимаюсь от мысли о том, что повелась на наглый обман. Доктор Лукас считает, что я слишком строга к себе. Восстановление после травмы мозга вещь очень непростая, Сара. После переезда вы остались предоставлены самой себе. Вам нужна была не кристаллотерапия, а помощь профессионального психиатра. Но ведь теперь вы возобновите сеансы, правда? Обещайте, что найдёте хорошего врача. Я думаю, когнитивно-поведенческая терапия очень полезна для вашей тревожности. У вас появился шанс начать новую жизнь, не упустите его, Сара. Конечно, она права. И всё-таки, как тяжело поверить, что я заслуживаю этого второго шанса. Я разрушила жизнь сестры, украла у неё мужа и погубила его. Я доставила ей столько трудностей и проблем и ни разу не сказала, даже как ценю её любовь и поддержку. В хорошие дни я вижу Джуанну во сне и просыпаюсь с улыбкой. в плохие, боюсь уснуть. Самира Нур мне очень помогла. Она говорила, что я не должна винить себя за Джеймса. Психопаты могут появляться в любой среде, Сара. Я видела такое. Нормальные, любящие родители и растущее у них чудовище. Сейчас она работает над делом Алекса Фуллера. Дело Джоанны стало большим подспорьем. Однако жертвы пока опасаются давать показания. Мешает стыд, что все узнают, страх, что им не поверят, что Алекс ответит какой-нибудь ужасной местью. По крайней мере, с работы его уволили, и Кармен может спокойно приходить в офис. Я доведу дело до конца, говорит Самира. Такие, как он, чувствуют свою безнаказанность. За ним должен тянуться целый шлейф жертв. А мне нужна хотя бы одна. Меня выписали полтора месяца назад. Я ещё хожу на физиотерапию и пока снимаю квартиру на первом этаже неподалёку от клиники. Дом на Спельдхерштрот выставлен на продажу. При его печальной известности много я не получу, но мне всё равно. Я собираюсь переехать в небольшой городок в Широп-Шырских холмах и начать всё заново, подальше от тех, кто будет вечно шептаться у меня за спиной. Я записалась на курсы по психологии. Обучение дистанционное, так что можно не волноваться из-за встреч с новыми людьми. Правда, одна неделя летнего семестра всё-таки очная, и я уже заранее тревожусь. Однако Самира Гаечо, поддержавшая это решение, обещала, что сама меня отвезёт, если понадобится. Вы прыгнули на жестокого убийцу и сбросили его в водопад. Уж с неделей в кампусе как-нибудь справитесь, улыбается она. Все думают, что курсы нужны мне, чтобы лучше изучить психопатов. На самом деле, меня интересует совсем другое. Как помочь нашему мозгу справляться со стрессом и тревожностью. Это Алан мне посоветовал. Не стоит оглядываться назад, Сара, сказал он, когда я раздумывала, какие предметы выбрать. Смотрите вперёд и старайтесь помочь другим людям. Только так вы сможете примириться с прошлым. Он тоже переехал Продал свой дом пару месяцев назад и купил небольшой домик в Широузбери, где уже записался в гражданский патруль и 2 дня в неделю на общественных началах работает библиотекарем. А Джеймси Алан говорить отказывается и замыкается в себе всякий раз, как всплывает эта тема. Я знаю, он винит себя за то, что сразу не пошёл тогда в полицию. И всё же он сохраняет Неизменный оптимизм. Хотя за последние месяцы постарел, кажется, лет на 10. Мы регулярно видимся. Никакой романтики, просто теперь у меня есть два друга, что на два больше, чем полгода назад. Однако я потеряла сестру, и чем больше я понимаю, тем тяжелее моя утрата. Алан ждёт нас возле могилы с лопатой и большим кустом роз. Великолепные жёлтые цветы влекут к себе последних пчёл. Алан в костюме без кепки, но я узнаю его по широкому шраму через всё лицо и галстуку-бабочке в горошек, нелепому и даже глупому, однако так ни с кем не спутаешь. Алан сам это предложил. А как он выглядит, ему всё равно. Его великодушие сродни и заботе Джоанны с ее жуткими кардиганами. «И тогда мы все готово. Можете сажать!» Приподняв куст, он устанавливает его в заранее вырутую яму. Мы с Самирой по очереди засыпаем корни землей. От непривычных усилий меня бросает в пот. Отступив на шаг, мы любуемся своей работой. Желтые розы были у Джоанны любимыми. Произнесём молитву, спрашивает Алан. Я качаю головой. С меня молитвы довольно. Мать по-прежнему в пансионе. Я плачу по счетам, но никогда её больше не увижу и на её могиле роз не посажу. Я люблю тебя, Жуанна, сестрёнка. Самира сжимает мою ладонь, и мы стоим, глядя на розы и простой надгробие с лаконичной надписью. Джоанна Бейли возлюбленная дочь сестра мать